Глава 19. Радиация. Сон снова был прерван бесцеремонным стуком в дверь. Прямо дежавю какое-то. Правда, на этот раз стук был настойчивым и громким, да и Ева спала у дикаря под боком. Вчерашний вечер, прошедший за посиделками в баре на пару с лунем, закончился ожидаемо. В смысле, они с Европой снова уединились в его номере. И вот сейчас, не успевший толком начаться сон, вновь отодвинулся на неопределенное время. Осторожно вынув руку из-под головы девушки, он встал. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Она все равно проснулась. Этот грохот и мертвого поднимет. «Да иду, не барабань». За дверью стоял недовольный вандал. Причем трейсер уже был упакован в сбрую, явно готовый на выход. «Собирайся в темпе, и напарника своего тряхни. Через полчаса отчаливаем». Не утруждая себя лишними разговорами, он повернулся и забухал берцами по металлическим ступеням, спустившись в зал бара. Дикарь секунду смотрел ему вслед, после чего, как был в трусах и шлепках, дошел до двери номера разведчика. Тот выглянул на стук почти сразу, словно и не спал вовсе, разве что всклокоченная голова указывала на то, что это не так. «Уходим, Лунь, полчаса на сборы». Седая голова кивнула и исчезла в дверном проеме. Дикар вернулся к себе, принявшись сгружать в рюкзак свои манатки, стараясь ничего не забыть. Ева, прикрывшись простыней, наблюдала за его сборами. Упаковавшись в бронежилет скрытого ношения, новенький костюм и РПС, доставшуюся ему от муров, Дикарь распихал по подсумкам заблаговременно набитые магазины, вынул из шкафа оружие. Окинув взглядом номер и убедившись, что ничего не забыто, он присел на кровать рядом со сжавшейся под простынёй Евой, нервно кусавшей губы. «Думала, ты хотя бы еще пару дней тут побудешь?» «Я и сам не рассчитывал так рано отсюда уходить, но приходится, иначе застряну тут надолго. Прости». «Мы оба знали, что это произойдет, так что не извиняйся», – девушка склонила голову ему на плечо. «Береги себя, хорошо?» «Ты тоже. Не забывай тренироваться с пистолетом, ладно? Может, мы еще встретимся?» «Может быть». Дикарь дотронулся губами до лба девушки, накинул рюкзак на плечи и вышел из номера, стараясь идти твердой походкой и не оглядываться. Как бы он себя ни настраивал на этот момент, понимая его неизбежность, остаться полностью равнодушным у него не вышло. Ева запала ему в душу и уходить было тяжело». Вандал дожидался их перед входом в заведение Дины. В полном молчании троица дошагала до парковки на выезде из стаба. Тут находились Топор, Налим и еще один человек, лица которого в предрассветных сумерках дикарь так толком не разглядел. «Загружайтесь!» Лидер трейсеров махнул рукой в сторону стоявшей рядом буханки. Самый обычный, даже без традиционных наваренных на корпус решеток. «Далеко мы на этой колымаге не уедем?» «Далеко и не надо. По зоне особо не покатаешься, там больше на своих двоих». Тут голос подал персонаж, с которым дикарь еще не был знаком. И голос этот ему не понравился. Прямо сочился желчью. «Топор, ты что, зеленых на охрану подрядил, что ли?» «Совсем уже? Или забыл, куда мы направляемся?» «Подставить нас всех хочешь? За что я вам плачу? За это, что ли?» «Сухарь, ты глаза разуй, посмотри хотя бы на их снарягу. Тут не все ветераны упакованы так, как эта парочка. К тому же за этих парней поручился хороший человек. Короче, волноваться на их счет тебе ни к чему. Сам главное не подставляйся». «Ладно, хрен с ним. Уговор есть уговор. Доставите меня куда надо, получите свой горох. Вот и не нагнетай обстановку». Разговор на этом заглох, человек, который, как понял дикарь из разговора, нанял отряд трейсеров на охрану и сопровождение, нахохлился и отодвинулся в угол машины. Остальные рейдеры занялись проверкой оружия. Буханка тем временем заехала в карман блокпоста. Увидев в свете фар человека у ворот, дикарь попросил притормозить на минутку. «Здорово, Грек, в ночную сегодня». Знакомый охранник крепко сжал протянутую ему в приветствии ладонь. «Как видишь, на салаг все не сбросишь, начальник караула должен тут сидеть. А вы чего, уже сваливаете? Да еще перед самой перезагрузкой зоны?» «Так уж карты легли». «Ладно, тогда удачи вам, не помешает, я так кумекую». «Ага, Грег, можешь мне оказать еще одну небольшую услугу? Мне, возможно, должен капнуть от стаба небольшой бонус за инфу. Пусть Палаш его Европе отдаст». «Это девка, за которую ты у меня перед Диной просил?» Та, которую она взяла к себе в бар, она самая. Не вопрос, передам. Бывай, дикарь, легких дорог. Да и тебе не хворать. Покинув пределы стаба, машина погасила все огни. Налим, сидевший за рулем, накинул маску ноктовизора. Дальше они двигались в темноте. Вернее, в постепенно оредеющем сумраке. На востоке уже начала сереть полоска неба, предвестница грядущего рассвета. Из-за отсутствия любой информации, поступавшей извне машины, дикарь решил сконцентрироваться на себе. А заняться тут было чем. За прошедшую ночь его рука окончательно регенерировала до нормального размера. Вот только она все еще ощущалась неживым протезом. Он не мог ею шевелить, да и тактильные ощущения отсутствовали. Дикарь закрыл глаза и постарался сосредоточиться на ней, как уже делал у монаха, когда запустил процесс репликации. Подрок от движка, рывки и покачивание корпуса машины ему удалось отключиться от реальности. Кисть словно начали грызть изнутри тысячи мелких прожорливых насекомых. Хотелось чесать ее, раздирая кожу до мяса. Спустя полчаса таких мучений... Дикарь, наконец, смог слегка дернуть указательным пальцем. После этого процесс, наконец, пошел. Мышцы, отросшие кисти, пусть и неохотно, но начали ему подчиняться. Появилась чувствительность, в результате он смог кое-как сжать кулак. Очнулся он от хлопка двери машины и тут же понял, что та больше никуда не едет. «Приехали, выгружаемся». Снаружи заметно посветлело, вот-вот и появится краешек восходящего светила. Бойцы вокруг машины упаковывались в химзу и противогазы. Дикарь последовал их примеру, вынув защитный комплект из рюкзака. Он с недоумением осмотрелся в сером сумраке. «Это же вроде стандарт, машина ваша не исчезнет со следующей перезагрузкой?» Ответил топор, который как раз выгружал из кузова свой печенек. Да и хрен с ней, а настап ее её загонять себе дороже. Уже через неделю так фанить начнет, что сам не захочешь в нее садиться. Ладно, повторяю для всех, а особенно для новеньких. С этого момента противогазы и антират костюмы не снимаем, пока я не дам команду. Следите за дозиметром. У нас маршрут проверенный, но в зоне постоянно появляются новые фонящие пятна. Соваться в них не стоит, стараемся не шуметь, стреляем только с тихих стволов. Твари тут такие, что лучше с ними лишний раз не связываться. К тому же они наверняка полезут на перезагрузку. Поглядывайте по сторонам. Вокруг спорные территории. Тут можно напороться и на муров, и на Атамитов, и еще черт знает на кого. Сухарь, держись в центре. Дикарь, лунь, вы рядом с ним. И пушками нам в спины не тычьте. Рации поставьте на седьмой канал. Все, проверяем снарягу и оружие и выдвигаемся. Опыт пеших переходов по кластерам у трейсеров имелся, это было заметно. Они очень походили в этом на Бурана, тоже передвигались осторожно, старались не светиться на открытых пространствах. Если что-то не устраивало на Налима, который вел группу, они сдавали назад или в стороны, искали обходные пути. В основном это происходило из-за радиоактивных пятен, встречавшихся на их пути. Такие участки попадались пока нечасто, да и фанила на них в пределах желтого сектора дозиметра. Но топор даже в таких мелочах предпочитал не рисковать. Поэтому их группа петляла по местности словно зайцы. Первые проблемы их настигли спустя час. Группа пересекала небольшую лиственную рощу. Деревца вокруг стояли довольно чахлые, видимость была хорошей. Так что никто не ожидал того, что произойдет. Дикарь в самый последний момент почувствовал, как внутри неприятно царапнуло. Еще не понимая, откуда последует нападение, он вскинул маузер, переводя его в автоматический режим. Кусок серого мрака, почти полностью сливавшийся с тенью, мелькнул перед глазами, сиганув прямо в центр группы из кроны дерева. Откидываясь назад, дикарь утопил спусковой крючок. Пистолет-пулемет закашлял очередью, Нападающий противно взвизгнул, перелетев через свою несостоявшуюся жертву. Скрюченная дистрофичная лапа с устрашающими когтями мелькнула в воздухе перед самым стеклом противогаза. Дикарь, уже завалившись на землю, услышал, как сзади него что-то столкнулось с этим непонятным когтистым существом, послышалось шипение и неразборчивый мат. Он подскочил, как ужаленный, но все уже было кончено. Напавшая на них тварь, отдаленно напоминающая лысую обезьяну переростка, неподвижно лежала на земле, разбросав в стороны непомерно длинные конечности с еще более непомерными когтями на них, и лишь беззвучно разевала огромную пасть, усаженную целым чистоколом игольчатых зубов. Даже на вид тварь выглядела чертовски опасной. «Это еще что за гамонку? Топор вынул клюв в металлическую кирку с заострённым шипом и с хрустом опустил его на череп недобитка, проломив ему висок. «Обыкновенный рад спидер Они любят такие засады устраивать. А чего он такой замаренный и страхолюдный? Спроси у него сам. Они в зоне из-за радиации, во что только не мутируют. Еще насмотришься. Потроши его и сваливаем отсюда, пока новых мутов не набежало». Топор отошел к негромко матерящемуся вандалу. Падающая тварь уже на излете цапнула его своими когтищами, оставив на память небольшую рану на руке. Лидер трейсеров залил ее каким-то составом из небольшого аэрозольного баллончика. Состав вспенился, а на месте раны появилась небольшая нашлепка из биогеля. Золотав дыру в химзе с помощью клейкой ленты, топор помог подняться вандалу с земли. Дикар сделал себе зарубку в памяти на будущее. Такой баллончик совсем не будет лишним в походах по кластерам. В затылке паукообразной обезьяны обнаружились две виноградины. Они заметно отличались от всех виденных дикарем ранее. Более крупные, с оранжевыми радиальными прожилками. Похоже, это те самые рацпараны, про которые ему уже довелось слышать. «Ловко ты его срезал, прямо в шею угодил». Они падлы тихорятся так, что даже сенсы их не чуют. Налим вон даже ухом не повел, до последнего его не видел. А ведь уродец засел прямо над нашей головой. Мог бы нам крови попортить, если бы не ты. Ты увидел его, что ли, как-то? Чуйка сработала, просто повезло. После этого зараженных в округе заметно прибавилось. Похоже, они приближались к городским кластерам. Хорошо, что больше не попадались такие же «спайдермены», Лишь обычные бегуны разве что выглядели отвратно. На серой коже там и тут мелькали нагноения, струпья и язвы. Лучевая болезнь не щадила мутантов. С выскакивающими из кустов зараженными разбирались без лишнего шума, клювами или бесшумными выстрелами из тихарей. Зараженные улья вообще не блистали миловидной внешностью, но местные твари переплюнули в этом всех остальных». От одного взгляда на них мороз пробирал до нутра. Один раз их заставил поволноваться серьезно искорёженный облучением жрач, больше походивший на какую-нибудь фантастическую тварь из голливудского блокбастера. Уродливый мутант почуял их заранее и затаился в зарослях можжевельника, бросившись на отряд в самый последний момент. Проблему решил пулемет топора, практически в упор, развративший голову мутанту короткой очередью. Вот только банка прибора бесшумной беспламенной стрельбы гасила звуки выстрелов лишь частично. Следом за ними из окружающего перелеска раздалось хоровое урчание. Бегуны и пустыши, коих в окружающем лесу оказалось до неприличия много, радостно бросились на звуки стрельбы. Отряду пришлось срочно ускориться, чтобы сбросить хвост. Они полчаса уносили ноги, отстреливая самых прытких зараженных уже из бесшумного оружия после чего залегли в очередном перелеске на вершине каменистого холма, с которого открывался хороший вид на холмистую низину, поросшую чахлым, пожелтевшим лесом. С их холма в долину тянулась полоска шоссе, которая упиралась в небольшое городишко, расположившееся на берегу реки. Дальше за лесом виднелись озера и открытая вода, на берегу которой на фоне сопок маячила огромная серая коробка здания А.С и красно-белая труба при ней. Сейчас пейзаж был мертвым. Лишь на шоссе кое-где мелькали заброшенные и раскуроченные машины, но по повисшей воздухе характерной дымке можно было понять, что расклад вот-вот поменяется. Топор сверился с показаниями дозиметра и сдернул маску противогаза, с удовольствием оттерев вспотевший лоб. Дикарь последовал его примеру. Непривычная к наморднику кожа лица зудела и чесалась от пота. «Так, мужики, маски можно снимать. Перезагрузка вот-вот начнется. В кластере после нее будет чисто до первого дождя. Как только кисляк спадет, рвем когти, у нас будет не больше часа. Потом тут такое начнется, что скучать станет некогда». «Куда именно нам надо попасть?» «Сперва дойдем до небольшого дачного поселка». Он указал на ряд домишек, проглядывавших в зарослях деревьев левее трассы. «Разживемся колесами и будем прорываться через пригород на север в сторону станции. Там по пути есть пост МЧС. На этом посту берем катер-амфибию и сматываемся отсюда с ветерком. В крайнем случае можно будет там разжиться лодкой. В любом случае найдем на чем уехать, уже не раз проверено». Сам городок небольшой, открытый, спрятаться там особо негде, так что действовать придется быстро и нагло. В центр нам лезть ни к чему, проскочим по окраине. Постарайтесь не отставать, ждать никого не будем, не хватало еще угодить под радиоактивный дождик. А если совсем в город не соваться? У дикаря остались не самые приятные впечатления от последней прогулки по свежезагрузившемуся городскому кластеру. Тут везде пересеченная местность, нормальная автомобильная трасса только в городе. Пешком получится долго, а задержки грозят большими проблемами, можешь поверить мне на слово. Так что лучше проскочить на рывок, пока в городе тихо ни атомитов, ни мутантов не набежало. Почему уходим именно водным путем? Так быстрее, а нам нельзя терять ни минуты, а то накроет. Да и не придется хватать лишние рентгены по кластерам. Пешком облучишься до фиолетовых соплей. Налим, что по округе скажешь? Мутантов поблизости дофига. Справа одна сплошная засветка. Слева почище, но тоже хватает. Но ты ведь сам знаешь, как зона перезагрузится, оттуда холодом понесет. А твари его не любят, тормознут ненадолго. Это если с погодой никакой подлянки не случится. Ладно, брифинг окончен, заныкайтесь пока по кустам, чтобы твари не приманивать, и ждем конец перезагрузки. Дикарь залег в еловом стланнике с расчетом, чтобы был виден весь процесс загрузки свежего кластера. Отсюда открывался шикарный вид, он решил не упускать прекрасную возможность полюбоваться самым загадочным явлением улья. Заодно разрабатывал кисть, сжимая и разжимая кулак, изгибая пальцы по очереди. За прошедший час чувствительность и подвижность руки значительно улучшилась, и хотя до нормального состояния ей было очень далеко, а мелкую моторику придется развивать еще долго, он хотя бы сможет держать оружие двумя руками. Тем временем пейзаж все сильнее затягивало молочной дымкой, мерзкий запах кисляка донесло ветерком и до их убежища. Вскоре внутри кластера уже нельзя было ничего рассмотреть из-за вставшего сплошной стеной тумана. Из созерцательного состояния дикаря вырвал звук хрустнувшей ветки. Затаив дыхание, он осторожно выглянул из-за валуна, за которым укрывался. Лучше бы не выглядывал. Метров на семьдесят левее и чуть ниже по склону на каменистой площадке из ниоткуда нарисовался очередной ужас улья. Это нечто в своей прошлой ипостаси явно было обычным лесным мишкой. Клочья бурой шерсти до сих пор не везде сошли с облезлой шкуры. Но Стикс знатно над ним поработал. Плечевой пояс непропорционально увеличился и теперь бугрился гипертрофированными узловатыми мышцами. Передние конечности обзавелись дополнительным суставом, а стопа подогнулась внутрь, позволив длинным когтям завернуться назад. Растущие хребеты ребра выпирали из-под серой кожи. Челюсти с неровными рядами зубов раздулись настолько, что мясо не везде успело покрыть активно растущие кости. На загривке, там где должен находиться споровый мешок, угнездился серо-желтый горб, лоснящийся от сочившегося из него гноя. Все это дикарь отметил про себя за какую-то секунду. Мутант шумно вдыхал воздух, ворочая тяжелой башкой из стороны в сторону. Похоже, это один из преследователей, прицепившихся к ним после очереди из пулемета. Повезло, что он вышел из подлеска чуть в стороне. Появись он прямо за их спинами, сюрприз вышел бы неприятный. Краем глаза дикарь увидел, как правее зашевелился в кустах топор, прилаживаясь к своему пулемету. Дикарь понял, что еще немного, и к ним опять со всех сторон рванут привлеченные звуком стрельбы мутанты. Он аккуратно, чтобы не привлечь внимание зараженного, помахал трейсеру рукой, показав на свой вихрь. Топор согласно кивнул, знаками ответив, что подстрахует его. Дикарь осторожно, чтобы не класснул механизм, снял автомат с предохранителя и навел маркер прицела прямо на омерзительный загривок мутанта. Тот, видно, что-то почуял. Активнее закрутил головой по сторонам. Стало ясно, что еще немного, и он обнаружит кого-нибудь из прячущихся людей. Расстояние несерьезное. Неподвижная мишень. Условия, как в тире. Вдох, выдох, чтобы успокоить бешеный стук сердца. Палец выбирает холостой ход спуска. Автомат плюнул очередью, которая выбила клочья шерсти и белесую жижу из этого отвратительного горба на спине мутанта. Дикарь не отпускал спусковой крючок, вколачивая пулю за пулей в загривок зараженного. Уж больно впечатлился его грозным видом и габаритами. Тот, словив порцию свинца, удивленно всхрапнул, начал было поворачиваться, но на полпути передумал и завалился вперед, засучив задними лапами. Дикарь кинул взгляд вправо, увидев, как топор опустил свое оружие и показал ему большой палец. Квас подполз к нему поближе. Второй раз за сегодня уже нам тылы прикрываешь. Не зря тебе Буран нахваливал. Что за урод такой? Кусач? Да не, лотерейщик простой. Может, начинающий Топтун. Сам гляди, брони почти нету. Ноги только-только начали меняться. Охрена ли он такой здоровый тогда? Да с медведями всегда так. Стартовая масса больше. Удачно, что он на нас вышел. Из такого зверька может самый гадостный рат вылупиться. Месяц-другой, и он бы тут все округи дал прикурить. А что за ерунда у него на загривке? Да черт его знает, у местных тварей из-за облучения вечно всякое дерьмо наружу лезет. Особенно на начальных стадиях, пока Ориген еще не разогнан. Потроши его в темпе, кисляк сходить начал, пора выдвигаться. И они двинули. Правда, перед этим дикарю пришлось перебороть собственную брезгливость и в торопях лупцевать топориком отвратный нарост на спине медведя-мутанта, разбрызгивая буро-желтую гнойную жижу в попытках добраться до мешка. Кстати, рядом с мертвым зараженным его счетчик Гейгера взбунтовался, раздражая назойливым треском. Похоже, Мишка умудрился где-то хватануть нехилую дозу, и только регенерация зараженного спасала его от печального конца. Да и то, судя по колоссальному гнойнику на загривке, Полностью справиться с последствиями облучения даже ей не удалось. Зато в мешке медведя-лотерейщика нашлось три виноградины и одна радгорошина. Последняя тоже разительно отличалась от обычного сахарка. И крупнее, и вместо однотонного желтого цвета имеются насыщенные оранжевые вкрапления. Закинув добычу в карман, дикарь бросился вслед группе. Туман поредел, теперь можно было двигаться вперед. На границе кластера он догнал группу, а заодно ощутил то, о чем рейдеры говорили ранее. В лицо дохнул не по-летнему холодный ветер. После привычных 20 градусов, едва-едва плюсовая температура ощущалась очень некомфортно. Трейсеры припустили вперед. Дикарю пришлось приложить усилия, чтобы не отставать от них в густом лесу, а заодно не переломать на каменистых кручах и в переплетениях корней собственные ноги. Даже тренированному и побитому войной Лунеу приходилось не сладко, а сухарь тот и вовсе взмок и тяжело дышал. Но никто не жаловался. Напряжение, передавшееся им от топора и его соратников, стимулировало лучше любых слов. Похоже, холодный воздух столько что перезагрузившегося кластера и впрямь отпугнул зараженных. С того момента, как они перешли через границу, им навстречу не попался ни один мутант. Однако топор все равно шел через лес, не рискуя выходить на трассу, пролегавшую чуть правее. Спустя 15 минут они вышли к крайним дачам того поселка, который дикарь рассмотрел с вершины сопки. Обостренный слух и обоняние кваза вычленяли крики детей, разговоры взрослых Бринчание, расстроенной вдрызг гитары, запах дыма и даже шашлыка, от которого у него рот сразу наполнился слюной. В общем, нормальная палитра звуков и запахов заурядного дачного поселка в выходной день. Поправка, нормальной она была на земле. Здесь же выглядела приглашением местных любителей человеченки к столу. И они не применут им воспользоваться. Лидер трейсеров выглянул из кустов, оглядывая окрестности. Никто из местных жителей пока не заметил их группу. А седлые мутанты тоже не спешили к трапезе. «Ладно, ребятки, теперь собрались. Стволы держите наготове, но местных старайтесь сильно не пугать. Нам пройти по третьей линии метров пятьсот, там должна стоять Шишига. Если все ровно, берем ключи и айда в город». Аккуратно проезжаем по краешку, полицаев местных стволами не нервируем. Если будут проблемы и придётся разделиться, ищите транспорт и езжайте по улицам «Партизан Заполярья» и «Энергетиков» до развязки. Потом по трассе на север, пока справа не покажется залив. Там сворачивайте и ищите базу МЧС, её хорошо видно, не ошибётесь. На всё про всё ровно час, ставьте таймеры. Дольше тут сидеть нельзя, иначе попадём под осадки. «Все, поехали!» Топор легко перемахнул через полутораметровый забор, словно на нем не было безразмерного рюкзака, а в руках он держал не тяжелый пулемет, а невесомый зонтик. Остальные трейсеры последовали его примеру. В первом же дворе напоролись на группу молодых парней и девчонок. Те явно выехали на отдых с банькой, из трубы которой валил дым. Рядом расположился мангал, мясо на котором распространяло те самые божественные ароматы, что он уловил еще из кустов. Молодежь, увидев, как через дачный участок марширует группа увешанных оружием хмурых мужиков в камуфляже, впала в ступор. Дикарь, не удержавшись от соблазна, раздвинул молодых людей и подцепил один из шампуров. Его непомерный аппетит, урчанием в животе недвусмысленно намекнул, что отсутствие завтрака. «Это очень плохая идея». Тут отмер один из парней. Высокий и плечистый, с прилизанными в замысловатую прическу волосами, он явно был тут неформальным лидером и среагировал первым. «Э, мужик, что за дела?» Дикарь с упоением вдохнул запах, от которого рот моментально наполнился слюной и сорвал кусок скворчащего мяса с пики. Мясо обжигало, но его восхитительный вкус – С лихвой окупил неудобства. Он принялся жевать, попутно окинув взглядом стайку молодых девчонок, среди которых даже была парочка довольно симпатичных. «Шпашиба! Очень вкусно! Пока!» Дикарь помахал рукой и направился вслед за трейсерами. Растерявшийся парень, однако, собрался с мыслями и окликнул его в спину. «Вы кто такие?» Дикарь проглотил вкуснятину и бросил ему через плечо. «Садитесь по тачкам и валите на юг, и быстро, через час, тут все вокруг умрут нехорошей смертью». Паренек еще что-то спросил вслед, но он его уже не слушал. Не то, чтобы дикарь всерьез верил, что эта компания прислушается к его совету, но вдруг... Так они хотя бы будут знать, куда им двигаться. Кроме того, он поймал себя на мысли, что в этот раз смотрит на окружающих его свежаков как-то отстраненно, Не сказать, что ему стало совсем наплевать, что с ними будет, но в прошлый раз он реагировал значительно острее. Догнав группу, нарвался на неодобрительный взгляд топора. А вот вандал со всей своей непосредственностью ухватил с шампура самый смачный кусок шашлыка и отправил его в рот. «Ты смотри, уже ништяков затрофеил. Наш человек!» Шишига стояла там, где и предполагал топор. Пока тот кошмарил владельца, выбивая из него ключи от грузовика, Дикер немного осмотрелся вокруг. И кое-что его всерьез напрягло. В атмосфере кластера творилось нечто необъяснимое. В небе еще совсем недавно абсолютно чистом, сейчас формировалась циклопическая воронка из низких рваных кучевых облаков. Никогда прежде ему еще не доводилось видеть ничего подобного. Неведомая сила закручивала атмосферу спиралью, формируя нечто вроде огромного торнадо прямо над перезагрузившимся кластером. Похоже, он видит то самое явление, о котором рассказывала ему Дина. Теплый воздух окружающих кластеров столкнулся с холодными массами воздуха кластера из за Заполярья. Они пришли в активное движение, перемешиваясь между собой. И это именно то, чего так опасались трейсеры. А испугаться было от чего, ведь зрелище и впрямь внушало, и оно довольно быстро набирало обороты. Такими темпами тут скоро поднимется серьезная буря с неприятным довеском в виде радиоактивной пыли, собранной с окрестных мертвых кластеров и стабов. Это заметили даже придавленные откатом свежаки. Местные перестали интересоваться мутной группой вооруженных людей и теперь, задрав головы вверх, смотрели в небо. Грузовик выехал из дачного поселка и на максимально допустимой скорости направился в сторону полярных зорь. На этот раз за баранкой сидел вандал, его манера езды кардинально отличалась от того, как вел буханку на лим. Он нагло подрезал малолитражки, выезжал навстречу и сбрасывал обороты только тогда, когда вынужден был затормозить. В какой-то момент он нехило зацепил крыло проезжавшего мимо Брабуса, Железным швеллером бампера 66 шестого. Водитель Гелика, бывший судя по машине одним из местных воротил, явно словил дикий разрыв шаблона от того, что замызганная ржавая шишига безо всяких стеснений снесла ему фонарь вместе с куском крыла. Он развернулся и принялся догонять грузовичок настойчиво сигнале клаксоном. Сухопарый, бритый наголо мужик, сидевший за рулем пострадавшего авто, Поравнялся с ними, опустил стекло пассажира и принялся истерично перекрикивать гул двигателей, выкатив водянистые глаза от возмущения. «Вы чё, суки, совсем берега попутали? Да я вас гниды в асфальт!» Что именно он планировал сделать, осталось недосказанным, потому что топор демонстративно приподнял пулемет, оттянул затвор своего печенега назад и навел мушку на лобовое стекло и на иномарки». Водила повторно поймал разрыв шаблона, проследив мутным взглядом, как патрон, выщелкнутый затвором, пролетел между машинами и исчез под колесами. Он резко передумал продолжать беседу и вывернул руль, чудом избежав столкновения с большегрузом на встречной полосе. «Вандал, давай в городе поаккуратнее, а не как всегда». Лидер трейсеров постучал по крыше, привлекая внимание водителя. «Стволами постарайтесь не отсвечивать, нехрен ментов дразнить. В городе сейчас тишь да гладь, местные пока еще не успели переполошиться». Дикарь тактично промолчал о том, что буквально пару дней назад, точно в таком же, только перезагрузившемся кластере, они нарвались на несколько настырных патрулей стражей порядка. Правда, тогда свою лепту внесли черти, переполошив служителей закона своими действиями. Атмосферное явление, между тем, продолжало набирать обороты, все увеличиваясь в размерах и на глазах наливаясь свинцовым цветом. И, судя по тревожным взглядам, бросаемым на небо трейсерами, их отряду это не сулило ничего хорошего. Вандалы впрямь сбросил скорость на въезде в город, даже перестал нарушать правила. Они поехали налево, между многоэтажками спального района и лесополосой, оставив справа футбольное поле. Правда, их группа в полосатых купальниках, вернее, в химзе и с противогазами на груди, даже без учета оружия, выглядела, мягко говоря, подозрительно. Они присели за бортами открытого кузова грузовика, но это не могло их скрыть от всех любопытных взглядов. Дикарь оценивал их шансы проехать в таком виде через город без проблем, как весьма призрачные. Но пока что обходилось. Водители, крепко придавленные откатом, хоть и бросали в их сторону настороженные взгляды, гораздо больше волновались по поводу пропавшей связи и происходившего на небосводе. Ну, хотя бы с электричеством тут был порядок. Светофоры работали почти везде. Как-никак, в кластере была своя АЭС. Однако, кое-где электричество все же отключилось. Похоже, не выдержали перегрузки некоторые из подстанций после отключения внешних потребителей, которые остались на земле. Некоторое время они спокойно двигались в не слишком интенсивном транспортном потоке. Городок и впрямь оказался небольшим. Московским пробкам тут было взяться неоткуда, не та плотность населения. Да и вообще абсолютно все здесь было не таким, как в столице. Даже застройка была нарочито свободной, Огромные пространства между домами резали глаз. А на той площади, которая была отведена под двухполосное шоссе, можно было свободно разместить пару футбольных полей. Дикарю, привыкшему к московской тесноте, где каждый клочок земли стоил баснословных денег, а застройка была настолько компактной, насколько позволял здравый смысл, все это казалось по-настоящему диким. Даже полицейские тут были какие-то вялые и апатичные. На их шишигу никто толком не обращал внимания. Будь на их месте столичные ушлые коллеги, так просто грузовичок с мутноватой компанией на борту по городу бы точно не проехал. Вот что значит жить в холодном климате. Спокойную езду отравляла, разве что, активно набирающая чернильную черноту атмосферная аномалия над их головами. Но все резко изменилось когда они сделали резкий поворот, свернув с улицы партизан Заполярья на энергетиков. Тревогу забил Налим, схватившись за оружие. Дикарь проследил за его взглядом и смог лишь в сердцах выругаться. Слева мелькали коробки гаражей, за которыми тянулся натуральный дикий лес. И вот из этой лесополосы в их сторону гигантскими прыжками двигался элитник. Да какой? Такую тварь еще поискать. Зверюга, смахивающая на огромного пангалина, которому по ошибке вместо милой и забавной мордочки прилепили хлеборезку гигантозавра. Весь вантроцит на черной угловатой чешуе секций, которая делала его похожим на иловую шишку с мощными когтистыми передними лапами, он одним своим видом внушал желание очутиться как можно дальше отсюда. Дикарь сравнил его с тем суперэлитником, что ему посчастливилось подорвать на эстакаде Мкада, и понял, что этот зверек пугает его сильнее. Значительно сильнее. А когда мутант, походя, прямо на бегу, снес своим гибким, похожим на шипастый хлыст хвостом бетонный столб, он понял, что его интуитивный страх вполне обоснован. К счастью, кошмарная тварь гналась не за ними. Супер протаранил головой пассажирский автобус, сбросив его с трассы, затем одним движением словно сорвал крышку с банки чипсов, избавил его от крыши и запустил когтистую лапу внутрь. Дикарь с расстояния в пару сотен метров услышал полный безысходности вой пассажиров, воочию узревших собственную смерть. «Вандал, гони мать твою так!» Даже не особо выразительное лицо топора смогло передать полную гамму чувств лидера Трейсера. «Откуда ж ты такой вылез-то, а? Никогда такого не было, и вот опять!» Он сжал цевьё пулемёта побелевшими пальцами и со страхом смотрел на силуэт мутанта, пировавшего на острове Икаруса. Битый ульем Трейсер натуральным образом испугался, и дикарь его полностью понимал и поддерживал. Водитель выжимал из машины все возможное, уже не заботясь о нарушении правил дорожного движения или привлечении внимания к их группе. То, что осталось за их спинами, заботило гораздо сильнее. Машина выехала на кольцевую развязку, в центре которой стояла высокая черно-белая стелла. Почти на месте. Топор с нарастающей тревогой поглядывал то им за спины, где остался кошмарный монстр, то на наливающееся свинцом небо. Дикарь ощутил сильный, пробирающий до костей даже сквозь химзу ветер, задувавший в кластере. Над землей поднялись клубы пыли, закручиваясь в вихревые воронки. Справа мелькнуло зеркало открытой воды и шишига свернула с трассы в сторону залива, принявшись петлять между складами и ангарами. Момент, когда из бокового прохода вынурнул уазик с пулеметом на раме, дикарь пропустил. Если бы не мат топора, он вообще мог бы его не заметить. Но из-за возгласа трейсера он повернул голову в сторону и успел увидеть, как пулеметчик в каком-то балахоне, сидевший в угловатой башенке на крыше козла, уже довернул ствол ПКМ в их сторону и вот-вот нажмет на спуск. Все, что он успел сделать, напрячь скулы, молясь про себя, чтобы его защита выдержала. Время снова слегка замедлилось, как в тот раз с бандитами, позволяя отмечать про себя даже самые мелкие детали. В следующий миг на конце ствола пулемета вспух огненный бутон, и в их сторону полетели стремительные трассеры пуль. Странно, но в этот раз звуки не исчезли. Он слышал, как захлебываясь ракочет вражеский пулемет, как за его спиной шипят от боли и матерятся раненые, как со звоном плющится силовой кокон вражеские пули. Похоже, своим инстинктивным страхом дикарь переместил всю мощь своей способности вперед, оголив защиту сзади. Это усилило броню и помогло ей справиться с нагрузкой, которую, кстати, в этот раз он ощутил очень отчетливо. Многочисленные попадания винтовочных пуль быстро пожирали ресурсы его щита. Похоже, у его силового кокона есть пределы поглощения. Однако свою задачу он выполнил и не дал нашпиговать его тушку свинцом. Все это дикарь отметил про себя уже в движении, заваливаясь в сторону под прикрытие борта кузова и отключая способность. Эфемерное укрытие, ведь он отчетливо видел, что пули прошивали доски бортов как картон. Вражеский стрелок, увидев, что он падает вниз, похоже решил, что попал в цель и развернул ствол в сторону, стараясь зацепить тех, кто стоял за спиной дикаря. Скинув толстый ствол вихря, дикарь потянул спусковой крючок. Короткая очередь из автомата прошила бортик самопальной защиты пулеметной башенки. Пули высекли из мягкого металла снопы искр, отбросив мешковатую фигуру за пулеметом назад. Из спины стрелка выбила красный фонтанчик. Не соврал Натфель, Бронебойный боеприпас из вихря дырявит не толстое железо на вылет. А заодно и того, кто за ним укрывается. Следующая очередь прошла через блекущее стекла внедорожника, покрывая их паутиной трещин. Лобовое стекло заляпало красным изнутри. В салоне кто-то упал вниз. Дика решил не мелочиться и добавил еще очередь в расчете на то, чтобы зацепило даже тех, кто решил укрыться на полу. За спиной раздались булькающие звуки. Похоже, кому-то из их группы крепко досталось. Но сейчас на это у него нет времени. Прыжок на землю, ствол вперед. Нет, похоже, контроль уже не нужен. В салоне козла неподвижно лежат окровавленные фигуры в каких-то плащах и тряпках. Очередь дикаря прошлась по салону железной метлой, прикончив каждого, кто был внутри с гарантией. Он задрал стволом автомата полубалахона-водителя: Похоже, это те самые атомиты. Тело в коросте ягненниках, под синюшной кожей набухли желваки и опухоли. Лицо под маской респиратора обезображено. На заднем сиденье тощие вещевые мешки, убогое оружие, ржавый карабин с замотанной грязными бинтами ложей, да парочка оружейных обрезов. Дикарь залез наверх и сдернул свертлюга пулемет, единственную маломальски ценную вещь в этом бедламе. Оружие вроде бы не пострадало, да и выглядит относительно ухоженным. Разве что одна из его пуль отколола кусок от деревянного приклада. Одного взгляда на Шишигу хватило, чтобы понять, дальше она не поедет. Вражеский стрелок изрешетил кабину вместе с водителем, а заодно прошелся и по моторному отсеку. Топор стащил окровавленное тело с водительского места, но там не нужно иметь семь пядей во лбу и медицинское образование, чтобы понять, что вандалу врачебная помощь уже не потребуется. Молодой рейдер словил около десятка пуль и не подавал признаков жизни. Дикарь положил пулемет на землю и заглянул в кузов. Так или иначе, пострадали все, кто там был. но ну, за исключением его самого и топора, который каким-то образом умудрился уйти с линии огня. Но Налиму и Луню крупно повезло. Между ними и пулеметом находился дикарь и его спасительный щит. Если бы не это, их наверняка бы изрешетило тем десяткам пуль, которые остановила защита кваза. Луню слегка продерявила левую руку и посекло щепой от кузова лицо, но в остальном он был в порядке. Налим тоже легко отделался. Одна из пуль прошла по касательной над его плечом и вырвала кусочек кожи и мяса над ключицей. Второе попадание слегка оцарапало бедро. А вот сухарь схлопотал всерьез, у него была на вылет на грудь. Он отключился от болевого шока и сейчас пускал кровавые пузыри изо рта. Налим хлопотал над ним, перематывая рану, но, насколько мог понять дикарь зеленкой, тут тоже не обойтись. Будь они во внешних мирах, жить сухарю оставалось бы полчаса от силы. Ранение легких – очень опасная штука. Впрочем, в Улье у раненого еще были шансы. До заспека и регенерации иммунного вполне могут его вытащить из этой передряги. При условии, что он протянет достаточно долго для этого. «Сучьи атомиты, ведь почти выскочили! Вандал, мать твою, что же ты, а?» Топор скрипнул зубами и тяжело вздохнул. «Там вашему нанимателю серьезно прилетело». Лидер отряда посмотрел на него отсутствующим взглядом. Но потом топор сделал усилие над собой. Он вынул из кармана шприц, заполненный желтоватым раствором, подошел к цухарю и сделал ему инъекцию. «Ладно, надо в темпе уносить отсюда ноги». Сейчас друзья этих ублюдков сбегутся на шум, как стая бешеных собак. Налим, лунь, хватайте сухаря, как хотите, но тащите его, тут осталось-то всего ничего. Я и дикарь прикроем отход. Вперед! Разведчик и сын трейсеров, шипя и ругаясь от боли, подхватили бесчувственное тело сухаря, кулем повисшее у них на руках, и поковыляли в сторону залива. И очень вовремя, сквозь завывание ветра послышалось гудение множества моторов. Дикарь залег за зубастым колесом грузовика, притянув к себе трофейный ПКМ. Лежать пришлось рядом с трупом вандала, вокруг которого расплывалась красная лужа. Но других подходящих укрытий рядом не было. Топор последовал его примеру и устроился под прикрытием УАЗа. Из-за поворота выскочила пассажирская газель, переделанная под нужды улья. Нестандартные увеличенные колеса, защитный кожух из арматуры, пулемет на крыше. Топор открыл огонь раньше него, метко всаживая пули в желтый корпус автомобиля. Газель вильнула в сторону и врезалась в бетонный забор. Кто-то попытался открыть дверь изнутри, но дикари топор не дали ему это сделать. Очереди ПКМ и печенега превратили машину в мешанину из дырявого металла и мясного фарша. Кому-то все же удалось ускользнуть. Мешковатая фигура выскочила через заднюю дверь и растворилась в придорожных кустах. Дикарь скосил глаза в сторону своего напарника. Тот сжал челюсти и поливал измочаленный автомобиль с купыми очередями, словно отыгрываясь за смерть своего товарища. Банка глушителя от интенсивной стрельбы раскалилась до красна. Удивительно, как он вообще что-то видит из-за над ней. В следующую секунду что-то стремительно мелькнуло на краю поля зрения. Затем по голове ударило молотком, а глаза засветило огромной вспышкой. В голове гудел рой рассерженных пчел, уши заложило словно ватой. Спустя несколько секунд, кое-как придя в чувство, дикарь перевел взгляд в сторону нападавших. И тут же стал свидетелем того, как очередная фигура в лохмотьях выглядывает из-за угла и наводит трубу РПГ на машину, за которой он прячется. Понимая, что счет идет на секунды, он припал к прицелу и нажал на спуск. Из-за последствий близкого взрыва и спешки он, конечно же, промазал, но стрельба сделала свое дело. Пули попали в кирпичную стенку рядом с гранатометчиком, того посекло шрапнелью, из-за чего он дернулся в самый последний момент и сбил прицел. Морковка с шипением пролетела над крышей шишиги и унеслась куда-то в сторону реки. Сам стрелок выронил пустой тубус и спрятался за углом здания. Вокруг развороченного уазика растеклась огненная лужа. Тело топора по пояс лежало в огне, не подавая признаков жизни. Раскуроченный печенек откинуло в сторону. Похоже, близкий взрыв моментально убил лидера трейсеров. Сплюнув в сердцах, дикарь подхватил пулемет и, спотыкаясь от контузии, припустил следом за ушедшими вперед спутниками. «Оставаться тут больше нельзя, еще немного его окружат и закидают гранатами». Ну или добавит еще разок из РПГ или мухи. Неудобный для переноски калаш легался в руках, мешая бежать, но бросать его было еще рано. В ленте еще остались патроны, а преследователи за спиной никуда не делись. Глупо надеяться, что атомиты отступят после уничтожения двух своих машин. Рано или поздно они их нагонят. Для полного счастья с неба посыпались первые крупные капли дождя, оставлявшие на асфальте маслянистые черные кляксы. Зловещее атмосферное явление продолжало набирать мощь и приблизилось к своему апогею. Бетонированный спуск завершился огороженной площадкой, забитой разнообразной техникой символикой МЧС. Сбоку мелькнуло небольшое здание, выкрашенное в радикальный серый цвет. Но дикарь прошел мимо, делать там ему совершенно нечего. Дальше длинный деревянный пирс, дно залива рядом с берегом пологое, похоже, что во время прилива и отлива урез воды сильно смещается. Вернее, раньше смещалось, теперь этот водоем, бывший ранее морским заливом, стал частью внутренней акватории Улья. На конце пирса плавучий понтон с небольшой будкой на нем, вот туда он и направился, ведь тут была пришвартована к пирсу цель их стремительного заезда по зоне. Обтекаемый серебристый корпус амфибии, больше похожий на кокпит самолета, покачивался на набегающих волнах. А здоровенный движок, рулевые плоскости на корме, да двойной огромный винт позади чудного катера только усиливали сходство с летательным аппаратом. «Долго вы еще тут возиться будете?» Налим, гоняя рукоятку топливной помпы, перекачивал горючее из бочки в бак. «Баки сухие. Далеко так не уедем. Надо хоть немного залить. Где топор?» Спекся топор. все, Гранатомётом пригрело. «Давай в темпе. К нам сейчас целая арава возлющих атомитов пожалует в гости». «Суки, суки, суки! Твари поганые! Я же вас руками рвать буду!» Налим, мать твою, соберись! Валить надо отсюда, быстро валить! Заводи колымагу, а то все тут поляжем». Лунь, помогай ему, да шевелитесь вы олухи сонные. Дикарь взгромоздился на крышу будки, где хранилось топливо и инструменты. На крыше лежала перевернутая вверх дном дюралюминиевая лодка. Вот за ней он и примостился со своим пулеметом. Хотя, если подумать, устраивать огневую точку над запасами горючего не самая мудрая идея. Впрочем, фигуры атомитов, появившиеся в пределах прямой видимости, не оставили ему времени на раздумья. Первые три сгорбленные фигуры в лохмотьях, сунувшиеся в ворота базы, легли с первой очереди. Остальные оказались сообразительнее, рассредоточились по кустам за забором базы и принялись планомерно давить его огнем. Приходилось пригибаться за корпусом лодки. Вот только плохо, что ее тонкие борта были слабой защитой от пуль, а больше тут прятаться было негде. Поэтому все, что оставалось дикарю, огрызаться очередями из пулемета. Злой ледяной ветер рвал полы химзы, крупные капли усилившегося дождя, барабанили по крыше и одежде, шипели, попадая на раскаленный ствол пулемета. До него наконец дошло, почему трейсеры так боялись этих осадков. Теперь черные разводы стекали по его химзащите, и давно молчавший счетчик Гейгера под усилившимся дождем, Принялся из-за этого истошно трещать. Было от чего испугаться. Вот только у дикаря сейчас были более актуальные проблемы. Осмелевший гранатометчик высунулся из-за бетонного забора, взяв причал на прицел и тут же за это поплатился. Квас не зевал и всадил ему две пули прямо в грудь. Атомид завалился назад, росчерк гранаты ушел в небеса. А заодно выхлоп снаряда, ударивший в землю, поджарил пятки еще парочки врагов, вызвав в их рядах нездоровую суматоху. Неизвестно, был ли это тот же самый уродцер ПГ, который убил топора или другой, но Дикарь предпочел считать, что он наказал убийцу трейсера. Ему повезло, что наступать атомиты могли лишь с одной стороны. Обходы его позиции с флангов ему не грозили. К тому же подходы хорошо просматривались. Другой вопрос, что его скоро просто-напросто задавит огнем так, что голову не поднимешь. Дальше выкурить их тройку отсюда – это просто вопрос времени. И он истово надеялся убраться отсюда подальше, прежде чем это произойдет. Повторять судьбу топора и вандала не хотелось. Похоже, Атомитов радиоактивный дождик не пугал, наоборот, они словно с цепи сорвались». Как он не старался экономить патроны, стреляя короткими очередями и одиночными, лента в трофейном пулемете закончилась. Тот печально клацнул, выкинув последнюю гильзу. Отшвырнув ставшую бесполезной железку, дикарь перехватил в руки вихрь. Хорошая оптика сразу сказалась на результативности. Он меньше чем за минуту ранил или убил четырех врагов. Правда, это больше заслуга психологического эффекта, ведь автомат стрелял бесшумно. Атакующие решили, что раз грохот пулемета затих, то можно идти в атаку. Вот таких самых наглых он и отправлял в страну вечной охоты. Автомат посылал пули в цель быстро, точно, а главное убойно, спасибо Натфелю за качественную пристрелку. Снизу хлопнул раз и другой карабин Луня, атомиты потеряли еще двух или трех бойцов, прежде чем до них дошло, что дело принимает скверный оборот, и залегли. И вот тут настала пора ретироваться уже дикарю. Противник притащил пулемет и начал засыпать его позицию длинными очередями. Застучало по дюралюминию лодки, парочка пуль просвистела над самой головой, взерошив волосы. Ему обожгло огнем плечо, и он, недолго думая, спрыгнул вниз и укрылся за дизель-генератором, стоявшим под навесом. Рядом пристроился лунь, который постреливал в сторону врагов из своего новенького вепря, похоже того самого, который рекламировал дикарю торговец оружием. А атомиты обнаглели в конец. На воде вокруг причала вспухали фонтанчики, от сарайчика летели щепки. Потом на пирсе в опасной близости бабахнул вок, оставив после себя звон в ушах. Левую ногу дернуло, заставив его зашипеть от боли. Дикарь скрючился рядом с топливной бочкой и с тоской подумал, что вот сейчас шальная пуля или осколок прилетит в движок амфибии или в эту самую бочку с бензином, что стояла рядом с ним, или очередной гранатометчик засадит выстрел в эту сраюшку, и их одиссея на этом трагично закончится. Удивительно, что их противник еще не додумался до этого. Похоже, у них и впрямь все не очень хорошо с сообразительностью. В любом случае, еще несколько минут, и их просто задавят огнем. Налим, долго там еще? Нас сейчас тут прикончат, если ты и дальше будешь возиться. Уже почти все. За спиной Басовито чихнул несколько раз и зарычал на низкой ноте, мощный авиационный движок от раскрутившегося винта их слунем обдал водяной пылью. Залазьте быстрее, отчаливаем! В голосе сенца промелькнули панические нотки. Квас без всяких церемоний схватил за шиворот увлекшегося стрельбой луня и просто-напросто швырнул его в открытый люк, запрыгивая следом за ним. Но тут же высунулся наружу, пытаясь разглядеть противника сквозь косые струи разошедшегося черного ливня. Атомиты почему-то внезапно прекратили стрелять в сторону амфибии, медленно отчаливающей от пирса. Казалось бы, идеальный момент, чтобы расправиться с врагом. Но вместо этого они стреляли куда-то совсем в другую сторону. А потом дикарю удалось увидеть, куда именно. Через забор базы МЧС перемахнул размытый силуэт Пангалина, того самого суперэлитника, которого они уже видели на трассе в городе. Охотник пришел на шум перестрелки. Все, насчет атомитов можно больше не переживать. У них появились более насущные проблемы. Налим потянул регулятор акселератора подрагивающими руками, заставляя амфибию встать на глиссер, и направил ее прочь от недружелюбных берегов. Перешедший на высокие обороты движок издавал оглушительный гул, словно они и впрямь летели на самолете. Трейсер, перекрикивая шум, обратился к ним. Закрывая хренов люк, ни к чему нам лишние рентгены, и так уже хватанули тройную норму. Скидывайте весь хлам и дезактивируйтесь, и гляньте, что там с нашим пассажиром, еще дышит или нет.